тринадцатая глава Его собственный род Следующим утром Тарзан, сильно страдавший от нанесенных ему теркозом ран, направился на запад к морскому берегу. Он двигался очень медленно, провел ночь в джунглях и добрался до своей хижины лишь поздно следующим утром. В течение нескольких дней он выходил очень мало. и только для того, чтобы собрать нужное ему для утоления голода количество плодов и орехов. Но через десять дней Тарзан был уже совершенно здоров. На его лице остался только ужасный полузаживший шрам, который, начинаясь над левым глазом, шел поперек всей головы и кончался над правым ухом. Это был след оставленный Теркозом, когда тот сорвал с него скальп. Период выздоровления т а р з а н пытался смастерить плащ из шкуры собор, пролежавший все время в хижине, но он увидел, что кожа тверда как дерево, а так как он ничего не знал о д у б л е н и и то ему и пришлось отказаться от з л е л е н н о г о плана. И вот он решил отобрать хоть какую-нибудь одежду у кого-нибудь из чернокожих в поселке Мабонги. Потому что Тарзан, питомец обезьян, решил всеми возможными способами отметить свою эволюцию из существ низшего порядка, а по его мнению не было более отличительного признака человеческой породы, как украшения и одежда. С этой целью он собрал различные украшения для рук и ног, снятые им с черных воинов, погибших от его быстрой и бесшумной петли. Все это он надел так, как видел на других. На шею он повесил золотую цепочку с осыпанным бриллиантами медальоном его матери леди Элис, а за спиной на ремне колчан со стрелами тоже снятый им с какого-то из побежденных им чернокожих. Талию он украсил поясом из небольших полосок необделанной кожи. Он сам смастерил себе этот пояс для самодельных ножен. который вкладывал охотничий нож своего отца, длинный лук, принадлежавший к у л о н г е висел за его левым плечом. Молодой лорд Грейсток представлял оригинальную и воинственную фигуру. Его густые черные волосы падали ему сзади на плечи, а спереди были им неровно срезаны охотничим ь ножом, чтобы не лезли в глаза. Его прямая И прекрасная фигура, мускулистая, как у лучших древних римских гладиаторов, но вместе с тем с мягкими и нежными очертаниями эллинского бога, говорила с первого же взгляда об удивительном соединении огромной силы с гибкостью и ловкостью. Тарзан, п р и ё м ы ш обезьяны, был олицетворением первобытного человека, охотника, воина. С благородной посадкой красивой головы на широких плечах, с огнем жизни и ума в прекрасных и ясных глазах, он легко мог показаться полубогом в дышащем древностью первобытном лесу. Но Тарзан и не думал об этом. Он досадовал, что у него не было одежды и что он не может показать всем обитателям джунглей, что он человек, а не обезьяна. Часто в его ум закрадывалось серьезное сомнение. Не может ли он еще превратиться в обезьяну? Разве волосы не начали пробиваться у него на лице? У всех обезьян волосатые лица, а единственные люди, которых он видел чернокожие, совершенно без волосы, е за немногими исключениями. Правда, в книжках ему приходилось видеть рисунки людей с массой волос на губах, щеках и подбородке. Но тем не менее т а р з а н брился. Почти ежедневно точил он свой острый нож и с о с к а б л и в а л и вскребывал ы свою молодую бороду, чтобы с корнем уничтожить этот унизительный признак обезьяны. И таким образом он научился бриться. правда грубо и мучительно, но тем не менее удачно. Когда он почувствовал, что совершенно поправился после кровавого боя с Теркозом, т а р з а н однажды утром направился к поселку Мбонги. Он шел небрежно по извилистой тропе в джунглях, вместо того чтобы передвигаться по деревьям, как вдруг ощутился лицом к лицу с черным воином. Взгляд изумления д и к а р я был почти комичен. И прежде чем т а р з а н успел снять свой лук, воин повернул и побежал по тропе с криком тревоги, как будто обращался к другим товарищам. т а р з а н бросился в погоню по деревьям и через несколько минут увидел впереди отчаянно бегущих людей. Их было трое, и они безумно неслись гуськом через густой кустарник. т а р з а н их легко обогнал. И они не заметили ни того, как он бесшумно нёсся над их головами, ни того, как он притаился на низкой ветке, под которой пролегала тропа. Тарзан дал пройти двум первым воинам, но когда третий бегом приблизился, тихая петля охватила чёрное горло и была затянута ловким движением. Негр распустил душ раздирающий крик. И его товарищи, обернувшись, увидели, что содрогающееся тело точно по волшебству медленно поднимается в густую листву над ними. С криками ужаса они бросились бежать еще быстрее, надеясь спастись. т а р з а н м о л ч а л и в о и быстро покончил со своим пленником, снял с него оружие украшения и, о счастье, прекрасную замшевую повязку с бедер. Он тотчас же надел его на себя. Вот теперь он наконец одет так, как подобает быть одетым человеку. Никто не сможет больше сомневаться в его высоком происхождении. Как приятно было бы вернуться сейчас к своему племени, выставив на показ перед их завистливыми глазами этот удивительный наряд, в звалив тело черного на плечо. Он не торопливо двинулся по деревьям к маленькому обнесенному ч а с т о к о л о м поселку, потому что опять нуждался в стрелах. Совсем близко подойдя к полисаду, Тарзан увидел возбужденную группу, окружавшую обоих беглецов, которые дрожа от страха и усталости едва могли рассказать неслыханные подробности своего приключения. Мирандо, говорили они, шел впереди них не на далеком расстоянии. Но внезапно он прибежал к ним с криком, что страшный человек белый и голый преследует его. Все втроем бросились тогда бежать со всех ног. Потом опять раздался пронзительный крик ужаса Мирандо, а когда они повернули головы, то увидели ужасающее зрелище: тело их товарища летело вверх в деревья, руки и ноги его судорожно бились в воздухе, а язык высовывался из открытого рта. н и одного звука не произнес он больше, и около него не было видно решительно никого. В поселке началась паника. Но мудрый старый Бонгас д е л а л вид, что не верит их рассказу. Вы рассказали нам длинную сказку, потому что не посмели сказать правды. Вам стыдно признаться, что когда лев прыгнул на Миранда, вы удрали, бросив его от Трусы вы! Едва м б о н г а кончил последнее слово, как над ним в ветвях дерева раздался громкий треск. Все с новым страхом взглянули вверх.